Чёрному Баде тоже стало интересно. Он выглянул в окно и замер. Клумба с белыми флоксами и лужайка перед домом больше не радовали глаз. Куда-то пропала дорожка от калитки к крыльцу, выложенная на днях мелкой галькой. Заметно поредили кусты. Местами завалился на бок новый забор вокруг мёдохранилища. Опрокинулась бочка для воды. Оконы весь с прислонённой пустой тележкой и вся садовая мебель бесследно исчезли. Взамен на освобожденных от порядка территориях разместились два неопрятных окопа и участок перепаханной лужайки. Слева, ближе к яблоне, были свалены в кучу вырванные с корнем растения, кусок забора и перевернутая вверх дном корыта, а прочие полезные вещи в беспорядке валялись в виде баррикад. Все эти фортификационные недоразумения, не имеющие военной подготовки Бада, принял в торопях за природный катаклизм. «Ураган прошел!» «Раз пять, не меньше!» Бада потряс головой, отгоняя мираж, и уставился в окно, вытянув шею. Однако, приглядевшись повнимательнее, он сообразил, что место происшествия еще дымится. Еще катятся кинутые камни и падают брошенные в ответ палки, а в воздухе носятся клочки бумаги и подозрительно пахнет гарью. Затаив дыхание, он прислушался и услышал, что кто-то жалобно стонет и вяло бронится. «Ах! Только теперь Бада разглядел, что под яблоней на поле брани валяются, раскинув лапы его любимые зоки. Их бедственное положение заставило Баду содрогнуться. Он горестно взревел и бросился на помощь. «Кто? Кто посмел?» Он затопал копытами и ринулся прямо в распахнутое окно, как был в фартуке и без рогов. «Кто напал на моих зоков?» «Истырявлю его в решето!» Воинственно выкрикивая всякие угрозы, Бада перетаскал раненых внутрь дома и уложил в рядком на диван. Потом, суетливо бегая от одного к другому, он оказал пострадавшим и потерпевшим от пострадавших первую помощь. Зоки при этом смущенно помалкивали и переглядывались, слабо освещая друг друга свежими фонарями. Закончив спасательные работы, Бада перешел к поискам злодея. «Кто вас побил?» Все решительно молчали. Некоторым хотелось показать на других пальцем, но они опасались, что те в ответ покажут на них. Другие прикидывали, не поможет ли в этой ситуации, как уже не однажды бывало, кто-нибудь из соседей, например, змей на или рак. Если вину свалить на них, соседям от этого хуже не станет, а себе заметная польза. Кое-кто подумывал, не стоит ли честно признаться, но решил, что пока не стоит. Кто вас побил? Ну, в общем, это был дракон И затеял драку он Он как начал драться, как начал драться А мы как начали его разнимать, как начали разнимать Да Интересная история Если вы разнимали, то с кем же он дрался? А он сам с собой дрался, да Он сам начал первый драться, не желая разниматься И повел неравный бой вероломно сам с собой Сам с собой вступил он в драку И побил его собаку Угу Мне все-таки хотелось бы узнать, из-за чего у него вышла между собой драка и как, лапы или головы передрались Так не же, в одну голову весь медовый суп хлебать, другие тоже хотят Он с собой боролся, не хотел супу, не буду, говорит, его есть, сладкий он слишком, буду на всех варить, даже пробовать не стану, что получается А вдруг суп плохо получается? Придется тебе, Мёдов, попробовать ложечку За Мёдова ложечку, за Мёдова ложечку, за Мёдова Я тебя еще доберусь Не хочу за Мёдова, лучше за Баду попробую Он суп медовый не ест Так-так-так Покачал головой Бада, припоминая свое обещание Больше за проделки не бодаться А обвиняемая голова Мёдова продолжала объяснять на два голоса Вдохновенно размахивая лапами А если, например, с шоколадочкой? Попробуй! Пищал он самому себе Ну разве что с шоколадочкой можно еще немножечко Грозно ревел в ответ А вот еще с зефирчиком тоже надо попробовать Ну разве лизнуть разок, если с зефирчиком? А с вареницем? А с каким таким еще вареницем? Разве если клубничный, и то одну только ложечку А прозок Иванушку, его братца лёнушку забыл? Что следует все доедать до конца Целую кастрюлю слопал, пока мы рыбу ледяную жарили Кастрюль-то как раз цела, а вот где ваша рыба? Одни бирки в сковороде плавают Рыбу можно и обратно из пруда выловить А вот пирога жалко И рецепты я, кажется, внутри него забыл Когда начинку накладывал От безе рецепт и от штруделя Эх ты, голова дырявая Пироги у него с рецептами А сам голова генеральская куда смотрел? А договориться между собой эти четыре головы драконовые не пробовали? Пробовали? Но лапы стали кулаками размахивать Сытый, говорят, голодному не товарищ Ты у нас сейчас получишь взбучку обжора И цоп за палец. А я в ответ подножку подсечку и убрал. А все стали друг за другом гоняться и друг друга лупить по военному плану. А потом уже поздно было, потому что ты прибежал и обещал забодать как следует. Тут Зок заметил, что остальные убады за спиной хватаются за головы, таращат глаза и зажимают рот, делая ему знаки замолчать. Вот. Дракон и бросился на в рассыпную С перепугу-то Побоялся, как бы и твоя справедливость Над ним не восторжествовала И дырок ему в боках не наделала Ой, Одни мы на лужайке остались Видишь, Видишь он он какой такой скандалист и злодей Этот дракон Ну и ну А убирать за ним кто будет? Не волнуйся, баточка, мы разнимали Мы и уберем, дело привычное Правильно Да Но черный Бада, который больше не ждал ничего хорошего от зоков, драконов и зоконов природы, сказал, что теперь будет присматривать, как идет уборка, и уселся на лавочке под окном. А зоки дружно взялись за дело. Меодов ми и миодов раздобыли в сарае лопаты и принялись зарывать окоп. Меодов занялся посадками и стрижкой пострадавших кустов, а Меодов сбором в ведро неразорвавшихся снарядов. Вскоре, однако, Мёдов прищемил ему ножницами лапу в траве, за что получил по голове ведром, а миодов и миодов подрались лопатами. Кроме того, Зокам надоело кидать друг в друга землю и обзываться, все очень устали и хором просили Баду помочь. Некоторые просили помочь отлупить этих бездельников с лопатами, другие проучить Ябеду с ведром и унять разбойника Мёдова. Кое-кто предлагал покопать, пока они посидят и помогут советам а прочие звали на выручку, потому что очень устали. Бада понял, что возражать бесполезно, посадил помощников себе на спину и принялся за дело. Тщательнее копай, не ленись. Четыре лопаты возьми, тогда дело быстрее пойдет. Не отвлекайся, делай все правильно. И флагом маши, что без огонька копаешься. Фу. Утирая пот, тяжело вздохнул Бада. Фу! Да! Маловато пришлось, потому что помощников маловато. Да.